Мы видели, что изгнание Изяславы из Киева необходимо повлекло перемену и в Новгороде. Здесь является князем сын Святослава Глеб. Но последний, в свою очередь, должен был оставить Новгород вследствие вторичного торжества Изяслава, который послал туда сына своего Святополка. Святополк в конце княжения Всеволода покинул Новгород для Турова, чтобы быть ближе к Киеву. И Всеволод послал в Новгород внука своего Мстислава. Потом Святополк и Мономах выводят Мстислава и посылают на его место Давыда Святославича. Давыд также оставил Новгород, и на его место приехал туда пять Мстислав. Таким образом, в продолжении сорока семи лет от 1054 до 1101 года, в Новгороде шесть раз сменялись князья. Двое из них ушли сами, остальные выводились вследствие смены великих князей или ряду их с другими. Теперь в 1102 году князья опять требуют у новгородцев, чтобы они отпустили от себя Мстислава Владимировича и приняли на его место сына Святополкова. Новгородцы решительно отказываются. При этом, вероятно, они знали, что, не исполняя волю Святополкову, они тем самым исполняют волю Мономахову. В противном случае они не могли против воли последнего удержать у себя его сына, не могли поссориться с двумя сильнейшими князьями Руси и сидеть в это время без князя. В Киеве на княжем дворе в присутствии Святополка произошло любопытное явление — Мстислав Владимирович пришел туда в сопровождении новгородских посланцев. Посланцы Мономаха объявили святополку. «Вот Владимир прислал сына своего, а вот сидят новгородцы. Пусть они возьмут сына твоего и едут в Новгород, а Мстислав пусть идет во Владимир». Тогда новгородцы сказали святополку, «Мы, князь, присланы сюда». И вот что нам велено сказать. Не хотим святополка, ни сына его. Если у твоего сына две головы, то пошли его. Этого, то есть Мстислава, дал нам Всеволод. Мы его вскормили себе в князья, а ты ушел от нас. Святополк много спорил с ними, но они поставили на своем, взяли Мстислава, и повели его назад в Новгород. Указание на распоряжение всеволода, вероятно, имело тот смысл в устах новгородцев, что сами князья на Любецком съезде решили сообразоваться с последними распоряжениями его. Слова, что они вскормили себе Мстислава, показывают желание иметь постоянного князя у них выросшего, до чего именно не допускали их родовые счёты и усобицы князей. Наконец, выражение «а ты ушел от нас» показывает неудовольствие новгородцев на Святополка за предпочтение Турова их городу и указание, что, оставив добровольно Новгород, он тем самым лишился на него всякого права. После Ветичевского съезда прекратились старые усобицы вследствие изгойства, но немедленно же начались новые потому что и второе поколение Ярославичей имело уже своих изгоев. У Святополка был племянник Ярослав, сын брата его Ярополка. В 1101 году он затворился в Бресте от дяди Святополка. Ясный знак, что дядя не хотел давать ему властей, и Ярослав насильно хотел удержать за собою хотя Брест». Святополк пошел на него, заставил сдаться, и в оковах привел в Киев. Митрополит и игумены умолили святополка оставить племянника ходить на свободе, взявши с него клятву при гробе Бориса и Глеба, вероятно, в том, что он не будет больше посягать на дядины волости и станет жить спокойно в Киеве. Но в следующем году Ярослав ушел от дяди. За ним погнался двоюродный брат его, Ярослав, Святополчич обманом схватил его также за Брестом на польских границах и в оковах привел к отцу. На этот раз Ярополковича уже не выпускали на свободу, и он умер в заточении в том же году. Брат его Вячеслав Ярополчич умер в 110 году. Русская летпись по Никонову списку, часть 2, Санкт-Петербург, 1768 год, страница 32. Смотрите также Полное собрание русских летписей, том 9, страница 136. Знаменитый чародей Всеслав Полоцкий на старости уже не беспокоил Ярославичей и дал им возможность управиться со своими делами. Он умер в 1101 году. С его смертью кончилась сила Полоцкого княжества. Между сыновьями его, их было человек семь, тотчас же, как видно, начались несогласия, которые вмешались в Ярославичи. Так в 1104 году встречаем известие, что Святополк посылал на Минск, на Глеба, воеводу своего Путяту. Владимир — сына своего, Ярополка. А Олег сам ходил вместе с Давидом Всеславичем, знак, что поход был предпринят для выгоды последнего, которого и прежде видим в связи с Ярославичами. Поход, впрочем, кончился ничем. Таковы были междукняжеские отношения при первом старшем князе из второго поколения Ярославичей. Теперь взглянем на отношения внешние. Мы видели, как народ на Руси боялся княжеских усобиц более всего потому, что ими могут воспользоваться поганые половцы. Видели, что и для самих князей этот страх служил также главным побуждением к миру. Южная Русь, как европейская Украина, должна была, подобно греческим припонтийским колониям древности, Стоять всегда на стороже вооруженную. Мы видели, как несчастно в этом отношении началось княжение Святополка, Который первый подал пример брачных союзов с ханами Половецкими. После убиения Итларя и удачного похода русских князей в степи, Половцы в том же 1095 году явились при реке России границы собственной Руси со степью, и осадили Юрьев, один из городов, основанных здесь Ярославом I, названный по его имени.